Глава 14. Вот почему еще хорошо, что с нами Матильда. Случилось так, что нам теперь приходится гораздо чаще посещать ветеринарную клинику. Я бы даже сказал, что ее приходится посещать даже слишком часто, учитывая нашу любовь к спокойной жизни, но, похоже, за безмятежное счастье полагается взымать плату, посылая кусты терновника. Теперь наши визиты в клинику — сплошное беспокойство. Идея умиротворяющего общения с ветеринаром, какая была у меня до сих пор, окончательно меня покинула. Что же скажет мне доктор на этот раз? Вот что меня волнует. Убак, главная главное, наша тревога теперь не отвлекает. Даже сидящие вокруг зверушки ему больше не интересны. Он при нас, как приклеенный, вжался в ноги Матильды, потом в мои, чуть не отодвинув нас со стульями. Вжимаясь, он как будто хочет в них спрятаться. Я не стараюсь его окликнуть, тем более успокоить. Подрагивающим телом, памятью в лихорадке, он умоляет нас уйти отсюда как можно скорее и вернуться к спокойной жизни. Страх в кубе его и наш. Как бы мне хотелось быть здесь для вакцинации. Беспечные посещения клиники были у нас совсем недавно. Они были вчера, а сегодня мы уже хотели бы вернуться в это прошлое. Когда жизнь короткая, быстро вспоминаешь, как губительное время. О каждом малейшем нарушении мы докладываем эксперту только они и бросаются нам в глаза, Никаких успокоительных мурлыканий и возможные опасности вышли теперь для нас на передний план, и оправдавшаяся тревога дает пищу для следующих. Теперь ни один ветеринар не говорит нам, что убак растет, теперь нам говорят, убак стареет. По счастью, жизнь как река, она переменчива, страхи страхами, но бывают времена, когда все идет на улучшение, когда даже кажется, что бояться нечего, и ты забываешь о страхах. По счастью, кроме растерянности и отчаяния, которые стараешься скрыть, есть спокойные радости, особенно ценимые, потому что теперь-то ты с особой остротой понимаешь, насколько они приходящие. А бывает, лодка с треском врезается в непредвиденное препятствие. В одно мгновение все рушится и может быть унесено течением. У бак, вот он, лежит на террасе в шатле. Сейчас около восьми утра. Обычно утренние встречи — это всплеск восторга, по ночам собачье сердце крепко спит. Я усаживаюсь на пороге, но у бака не пускает ко мне его мохнатая телесность. Он рвется ко мне всей душой, но тело лежит неподвижно. Я бросаюсь к нему и уже понимаю, что произошло что-то страшное. Я зову Матильду. Я слегка притрагиваюсь к его боку, он рычит. Глаза Убака говорят, что сам он ничего не понимает и что теперь помочь можем только мы. Я стараюсь не показать ему, насколько напуган, беру его на руки, стараясь изо всех сил не причинить ему лишней боли. Мы поднимаемся на двадцать шесть ступенек к машине, и я почти не чувствую тяжести Убака. Форс-мажор вскрывает в нас новый источник сил. Последняя деревянная ступенька подгнила и под ногой прогнулась, я едва не уронил своего пса». Ехать нужно было очень быстро, но желательно без стряски и по дороге вызвать дежурного ветеринара, потому что день был субботний. В клинике спокойствия доктора Вики на этот раз на нас не подействовало. Рентген и УЗИ брюшной полости выявили неведомо откуда взявшиеся беды. Разрыв селезенки перитонит, начинающийся сепсис, неминуемая смерть. На этот раз счет шел на минуты. Помощница ветеринара прибежала очень быстро. Хирург влетел в операционную, как молния. «Вам позвонят во второй половине дня». А мы, пришибленные и жутко одинокие, притулились в углу приемной. Мы ведь с ним и не попрощались как следует. Мы увидели у Бака только через два дня, в клетке. Он был похож на раненого на войне, половина туловища обрита. Шов от сих до сих и чуть ли не сто загрымов. Мы встретились, будто в первый раз он жалобно застонал от радости, а я боялся, что у него разъедется живот. Я не хотел плакать, но все равно очень много плакал, когда Убак остался в больнице, и я думал, что всему конец. Слезы всегда непрошенные, оплакиваешь все мировые страдания. Они сперва медлят, наполняя глаза, задерживаются где-то позади носа, а потом просто льются потоком и все. Кто измерял величины горя? Убак слизывает мое горе свек, горькую соль любви. Нам сказали, что мы сможем забрать его через два дня. А что, если мы попросимся здесь переночевать? «Мы, наивные люди, принесли ему кровяной колбасы для восстановления крови. Он поднялся с трудом, но ему уже лучше. Возвращается блеск в глазах, пока еще светится только краешек облака. Солнце еще не сияет вовсю, но тепло жизни уже чувствуется. А оно могло исчезнуть навсегда ранним весенним утром, точно таким же, как и множество других. Мы это знаем, навсегда забываем. Если бы дома нас в это утро не было, у бы умер». «Если бы мы проснулись на час позже, он бы умер. Если бы доктор Вики не осмотрел его, он бы умер. Чтобы оставаться в живых, нужны помощники». Непредвиденные беды, разумеется, часто случались в праздники или выходные, когда положена двойная оплата. Об этом думает. «Деньги тут не имеют никакого значения. Всегда найдешь от чего отказаться, на чем сэкономить». Я с нежностью смотрю на обладателей животных. Совсем не все они купаются в роскоши, но все готовы поступить со своими скромными капиталами ради собаки, кошки, осла, словом, ради другого в обличье животного или птицы, отказавшись от плоского телевизора, выходных на Майорке или еще чего-то, что кому-то другому невозможно себе представить. Во время кризиса 2008 года кое-кто из умных и трезвых аналитиков предсказал – что соба-собачечки и коши-кошечки падут жертвой суровых выборов. Ничего подобного. Не деньги вышли на первое место, потому что гораздо чаще главное – это любить кого-то другого, что всегда требует затрат и при этом бесценно. Доктор Вики спас жизнь Убаку. В другой раз дочери Убака спасет жизнь доктор Фарре. «Моя звездная операция», – скажет он нам потом. Несколько часов он распутывал кишки, сбившиеся в плотный комок. «Ветеринары – люди высшей породы. Я говорю, это не из желания подольститься к судьбе, чтобы она нас пощадила для этого слишком поздно. Это именно так на самом деле. Они оперируют крестообразную связку в 8 часов, опухоль кишечника в 9, помогают при родах в 10, извлекают опасного паразита в 11, занимаются глаукомой в 12, а кроме этого спасают раздавленного пса с покалеченными лапами, который визжит, истекая кровью». Вторая половина дня будет похожа на все другие тем, что опять будет не похожа на первую и на завтрашний день. Ветеринары – специалисты во всех областях, причем работы делают столько, что и 10 врачей справились бы с трудом, и вдобавок они имеют дело с пациентами, которые не могут сказать, где болит. Их замечательных умений требует мяукающий, лающий, воняющий, орущий, поющий хаос, который никогда их не поблагодарит. Вечером они прощаются со своими помощниками, садятся в свои машины, небольшие, не черные, и не со стоянки, отведенные для профессоров ловкачей, и возвращаются к себе домой чаще всего в какую-нибудь деревеньку, а завтра к ним снова привезут их безъязыких пациентов, и снова им придется прибавлять к своим умениям дотошное внимание и сообразительность, иначе говоря, интеллект. Случается, что мы прославляем докторов-ветеринаров как спасителей убака или какой-то еще собаки. Случается, что мы их ненавидим за их зловещие предсказания и за то, что они так редко ошибаются. Вот таким всегда сверхэмоциональным образом они вплетаются в нашу жизнь. Часто нам хочется от них услышать совсем не то, что они нам говорят. Их знание собак сталкивается с тем, что мы знаем о своей собственной. Пусть я не знаток в любых других областях, но мою-то жизнь никто не знает лучше меня. Мне случается хитрить. Я говорю им не все, так я надеюсь услышать другой диагноз и, значит, обеспечить себе другую жизнь. Но они очень скоро обнаруживают мои хитрости, и тогда я чувствую себя полным идиотом из-за того, что старался ввести их в заблуждение. Но до чего же они достают своими утверждениями, что собака этого не чувствует и этого не думает, Что не различает красного, розового и оранжевого, то Хаски радостно показывает язык хозяину, когда он разоряется у него за спиной. Кто им это сказал? Они что, когда-то были собаками? Год за годом плетется сложная связь с ветеринаром, о котором мы с такой легкостью говорим «наш». Осложняется она еще тем, что поведение пациента неизбежно включает в себя море интерпретаций. Наш главный подопечный никогда не произносит ни слова, предоставляя возможность своему любимому человеку обращать внимание на признаки, какие ему больше нравятся. Поживее смотрит, легче двигается. Съел суп, на небе засияли звезды. Эти подсказки сердца рано или поздно придется проверить реальностью анализа крови или контрастной эхографией. И тогда ветеринару вновь выпадет роль, которую вы ненавидите. Он погружает вас в мертвящую данность а в другом случае эта данность нашими молитвами отодвигается, и это просто замечательно. В общем, доктора в зеленых халатах присутствуют в нашей жизни все чаще, и понемногу за нашими горестями, а потом радостями начинает маячить вопрос о неизбежном, о пороге. Он далеко или близко? Но такой день настанет, вот это точно. Река замрет, ни одна из этих рек не течет бесконечно. Река достаточно побыла рекой, Капитану Бак со своим экипажем окажется перед морским простором, и как же мы хотим, чтобы навигация шла как можно более плавно? Устье иное разбывают такими прихотливыми. Перед лодкой откроется бескрайнее пространство, необъятнее всего, что мы только можем себе представить, но сияющая эта поверхность стоит под собой мрачную глубину, и тогда перед каждым человеком неизбежно встает вопрос, на который он обязан ответить. Должен ли он дерзнуть и врезаться в эту бескрайность? Любовь и что-то нечистое у мужчин в этой области возникает примерно такой же вопрос. Жизнь собаки. Решение необратимо и нет возможности узнать волю самого страдающего пса, понять, каковы для него границы дозволенного. Молчание — это тупик, но в то же время и помощь. Однажды настанет день, я это точно знаю, сколько бы мы ни противились, но мы окажемся в клинике, в помещении, стоящем немного в стороне и немного сумрачнее других. У Бак, доктор Фаржи или другой какой-нибудь доктор, Матильда и я, мы будем решать этот проклятый вопрос, только мы вчетвером, располагая шприцем со снотворным, решать, что же мы все-таки должны пережить. Однажды, в один день или в другой, все лодки тонут, дерево гниет. Мы будем говорить шепотом. Может, такая смерть лучше, чем внезапное набегу за зайцем? Если бы я знал. Наверное, Убак имеет на этот счет свое мнение. Но сейчас этот вопрос не стоит. Мы деятельно отодвигаем его и верим в жизнь. Мы не согласны решать его так рано. Нашей собаке шесть лет. Считается, что это середина жизни. В ней 42 килограмма живого веса. Зубы чуть тронуты зубным камнем. Лай будет эхо долины слышен до края света. Мы выходим из клиники. В этот раз я сопровождал Убака, и мы свернули судьбе шею. С тех пор Матильда несколько раз отправлялась с ним в клинику одна и возвращалась с хорошими вестями. В тех случаях, когда я водил Убака, вести бывали похуже. Нет, речь не о том, чтобы поддаться суеверию и поручить Матильде визиты в клинику и их благополучный исход. Нет, нет, я совсем не об этом. Всего лишь небольшое расстройство, сказал и мне тоже доктор Фарже. Убак где-то нашел несвежий кусочек мяса. Не волнуйтесь, как началось, так и кончится, поверьте. Охотно. А когда мы уходили из клиники, доктор Форже, такого здесь практически не бывает, потому что если речь идет о сердце, то исключительно о сердце собаки или кошки. Так вот, доктор Форже вышел меня проводить и сказал мне примерно следующее. Почему вы стесняетесь? Не надо. Не стесняйтесь радости за вашу собаку. Ваших страхов и опасений, ждать, что кто-то их поймет, разделит с вами, пустая трата времени. Дождетесь только насмешек из-за ваших историй с Убаком, но вы не обращайте внимания. Я его поблагодарил довольно пространно. Да, конечно, само собой, что мне задело до каких-то еще точек зрения. Не буду на них обращать внимание, с большим удовольствием. После чего последовала классическая фраза, завершающая все консультации. «Не говорю вам до скорого» несмотря на удовольствие с вами повидаться. И мы рассмеялись, веря, что нашли хороший способ избегать крайностей и держаться в рамках избранной нами жизни.